Глава 6. Договор с Драугом. Дорога назад показалась короткой и быстрой. Я толком не помнил, как вышел из дворца и оказался на корабле, промчавшем нас обратно через изумрудный коридор на поверхность. Слишком много слов. Странных, сумбурных и... страшных. «Рангрид!» Сердце бешено колотилось, но приходилось дышать глубже, чтобы успокоиться. Сейчас я прекрасно понимал, что не кинусь вплавь к берегам Ванханина. Да и на гордом Ленорме доплыву куда быстрее, чем сам, подчинившись глупому сердцу. Кто-то тронул меня за руку. Я резко обернулся и встретился глазами с Лираком. Амулет, у Ларс! Он указал на сиявшую голубизную раковину. Теперь он тебе не нужен. А, да. Растерянно отозвался я, снимая амулет и вкладывая в руку моряка. Только сейчас дошло, что корабль уже несется по волнам, а северный ветер пробирает до костей. Я стоял возле борта, бездумно вглядываясь вдаль. Небо было затянуто свинцовыми тучами, того и гляди посыплет снегом. Море волновалось. Гонимые ветром морские волны накатывали друг на друга, будто куда-то спешили. Я зябко передернул плечами. Холодно, мерзко, сыро. Никогда не смогу себя чувствовать спокойно, когда под ногами нет твердой земли. Так и хочется все бросить и сбежать. Только бежать. Куда не глянь, от края до края соленая вода. Если прислушаться, то можно даже разобрать ее голос. Нет ничего древнее меня. Что вы, люди? Жалкие букашки. Стоит лишь мне накатить на берег, не станет ваших укреплений. Разрушатся стены домов, смоются сады. Вы что галька на моих берегах? Вы умрете, а я буду всегда. И где-то в глубине души я понимал, что она права. Мы приходим в мир, чтобы исчезнуть. Невеселая судьба. Обхватив себя руками за плечи, тихо выдохнул и прикрыл глаза. Нет, холодно не было. Кстати, есть и пить тоже не хотелось. Да и вообще появилось странное ощущение, что теперь меня можно назвать Янгангером. Полностью, окончательно. Не осталось во мне ни искорки жизни, ни следа тех желаний что были еще недавно. Как там они в Ванханине? Благополучно ли добрались? Оберегал ли Йорт мою чудесницу? Следил за юным фассегримом. И ведь невесточки за все время. Хотя как же ее послать? Эх, чтобы волн стал каким-то странным. На мгновение показалось, что он превратился в шепот. Нарастал и затихал. Бесконечно повторялся. Вдруг сзади раздались шаги. Я не сдвинулся с места. — Спать, стоя у борта, не советую, — раздался голос Фьелбьорна. — Если упадешь, вылавливать не буду. — Не упаду, — ответил я, по-прежнему не открывая глаз. Так было проще сосредоточиться. Лапище Драуга легла на мое плечо и грубо развернуло. Я пошатнулся, но сумел сдержать рвавшийся с губ вскрик. Фьелбьорн вдруг подцепил мой подбородок пальцем и вздернул вверх заставляя взглянуть ему в лицо. Оно было непроницаемо, однако я почувствовал, что сжимаюсь в комок. «Отойди». Он улыбнулся, только ничего доброго эта улыбка не предвещала. «Утбурт! Он, кажется, еще выше, чем показалось в начале». «Тогда отпусти!» выдавил я. Почему-то стоило этому Верзиле приблизиться, во мне поднимался какой-то безотчетный страх. И в то же время... Фьялбьерн усмехнулся и убрал руку. «Клянусь морскими псами, запру тебя в трюме, если будешь так шататься». Вспышка гнева заставила позабыть об осторожности. «Я не шатаюсь, и в няньке драуги не нуждаюсь». Я тут же прикусил язык. «Боги, мне же надо еще заручиться его помощью. Но будь проклят этот ледяной взгляд, как... как у повелителя холода». Неожиданная догадка заставила всмотреться в Фьялбьерна. Сам он не особо этим оскорбился и продолжал глядеть на меня, как взрослый, на бестолкового ребенка. — Что, Ларс, понял? Я почему-то вздрогнул. Он впервые назвал меня по имени, и прозвучало оно как-то необъяснимо тепло. — Что произошло с твоим лицом? Драук изумился. Он явно не ожидал такого вопроса, но потом усмехнулся. — Свел неудачное знакомство с повелителем холода. — Янсрунд. Он покачал головой. «Нет, и Данр. «Что ж...» Я выдохнул. Наваждение схлынуло, уступив место спокойствию и уверенности. «Их больше нет!» Фьял Бьерн присвистнул и некоторое время недоуменно смотрел на меня. На этот раз его взгляд не был холодным, надменным и изучающим, как прежде. В нем появился жгучий интерес. «Откуда знаешь?» «Сам провел их по ту сторону мрака». Расскажи, жестко потребовал он. Захотелось сказать что-то не очень хорошее. Только взгляд мертвого ярла, кажется, обладавший физической силой, заставил благоразумно смолчать. Рассказ о Соук и Кесоуке, сговоре с хералгой и гонке на ледяных линормах не занял много времени. Фьялберн хмурился, качал головой, но не перебивал. Так же, как не давал отойти ни на шаг, пока и не выложил всю историю. Некоторое время он молчал, переваривая сведения. «Странная история, Янгангер», — медленно произнес он, в упор глядя на меня. «Но...» К нам подошел Лирак и молча стал рядом, переводя взгляд с одного на другого. «Но я чувствую, что ты говоришь правду», — мрачно закончил Фьялбьорн. Внутри что-то отпустило. «Почему-то казалось чрезвычайно важным, чтобы Драук поверил мне». Тем не менее, его взгляд все равно остался холодным и непроницаемым. «Мой ярл», — тихо произнес Лирак, — «прямо по курсу морские псы». Фьялберн хмуро глянул на него и кивнул. «Иду». Я чуть слышно выругался. Двинувшийся было за Лираком Фьялберн быстро глянул на меня. «В бой не лезь! В крайнем случае, прячься в трюм!» «Что?» — рыкнул я. «А может, забраться на мачту?» «Нет». Его тон раздражал до ужаса. Обидно было еще и потому, что вся команда уже видела меня в бою, а несколько часов назад Фьял Бьорн сам назвал меня гостем, отметив заслуги перед кораблем. Аларс. Имя обожгло хлыстом, заставив вздрогнуть. Не лезь. Сам знаешь почему. С этими словами он развернулся и быстро направился за Лераком. Я молча посмотрел на море. Я знаю. Откуда ж мне знать? Хотя тут или Гунфридер не сказал правды, или я настоящий осел. В один миг навалилась усталость, и я, глубоко вздохнув, потер лицо ладонями. Тяжко это дело, встреча с богами. Сейчас бы лечь. Даже на твердой палубе, даже без плаща. Раз уж ноги держать не хотят. В воздухе повисла тишина. Сколько я не вслушивался, Ничего, кроме всплесков, волн не разобрал. Неужели Лерак ошибся? Или же просто нашел предлог, чтобы увезти от меня Фьелбьорна? Но тогда... Зачем? Хм... Странно. Голова вдруг пошла кругом. В ушах зашумело, Подкатила дурнота. Но глубоко вздохнув, я сумел с ней справиться. Со всех сторон накатил шум. Оглушили голоса. «Не молчи! Не стой!» «Не жди! Призови Драуга! Произнеси клятву моря!» На миг показалось, что нет ни корабля, ни команды, ни меня самого. Только шелестящие, накатывающие волнами голоса, заполняющие собой и заставляющие покориться. Дар Сиргина проснулся внезапно, без предупреждений, и смешался с моими способностями слышать мертвых. Море не хотело молчать, шумело, повелевало, Не давало раздумывать. Меня будто обожгло. «Сирген!» «Боги Севера, какой же я дурак!» Я беззвучно расхохотался. «Как же надо было измотаться, чтобы не вспомнить главного!» Сам Скремт говорил, что если судьба сведет с Фьялберном Драугом, стоит назвать его имя. Снова зашептали далекие голоса. «Не молчи!» «Не стой!» «Не жди!» Они меня подталкивали заставляли идти вперед. Мгновение, и вот уже море вновь плескалось за бортом. Тяжелое небо нависало над головой, а гордый Ленорм мягко покачивался на волнах. А я вдруг увидел их. Призрачные корабли с развивавшимися на ветру парусами. Голодные глаза существ, некогда бывших людьми, жадно устремились ко мне. — Не молчи! Не стой! Не жди! Тряхнув головой, чтобы сбросить оцепенение, я посмотрел по сторонам, ища глазами Бьорна. Тот оказался на носу. Возле него стоял лирак. Ярл хмурился, а старый моряк что-то настойчиво говорил. И... ни следа морских псов. Я решительно преодолел разделявшее нас расстояние. Я чувствовал, что за мной неотрывно следят. Но голоса не давали отступить назад. Бьорн изумленно посмотрел на меня. «Что-то еще?» Я молча указал на призрачные корабли. Лицо Драуга стало непроницаемым. Единственный живой глаз взирал на окружающее с непониманием, но в то же время Ярл будто начинал догадываться, что произошло. От имени морских душ, имени прибрежного народа. Мой голос звучал тихо и сухо, но Фьял Бьорн ловил каждое слово. И Сиргина бессмертника. Драуг вздрогнул, прищурился, шагнул ко мне. Но я стоял, будто скала. Призываю и прошу тебя помочь в войне против хозяина штормов. Собственные слова казались мне блеклыми и неправильными. Но призрачные корабли, горевшие зловещим зеленым светом, возгласы поднявшихся со дна моряков и непрекращающийся шум бурлящих волн сделали свое дело. Фьялбьерн обвел все вокруг взглядом. На губах появилась улыбка. Зеленый свет падал на него превращая в восставшего покойника. «Но сумеешь ли ты оплатить мою услугу, Оларс?» Будто не он, а сам гордый или Норм зашипел, перекрывая голоса утопленников. По телу пробежала дрожь. Но я лишь гордо расправил плечи, понимая, что назад дороги нет. «Я сделаю все, что в моих силах», — фял Драуг. «Глем, ты не лгут!» Кривая ухмылка появилась на губах Драуга. «От нее...» по позвоночнику пробежали мурашки хорошо ларс если так то я согласен гордый ленорм пойдет к островам призракам за дротаном ванханина только ухватив меня за рубаху притянул ближе и шепнул на ухо несколько слов дыхание перехватило кровь мигом заледенела в венах я зажмурился как от кошмара и услышал собственный голос ты все получишь фьял Берн драук все получишь